Кач пока шел, убирать некуда, поэтому перебрал вещи, сложив. Не наспех, как раньше было, а нормально. Ценные вещи припрятал. Их первыми уберу, потом девчат и дальше копить. Пока такие планы. Вот, сняв Джонку с якоря, поставил парус, с трудом сделал, впервые делаю. И с попутным ветром пошел к стоянке конлодок, что входили в состав прибрежной обороны Порт-Артура. Так и подошел к борту своей конлодки. Вахтенное опознали ранее и помогли со швартовкой. Капитан еще спал, так я велел Коку, тот готовил завтрак, принимать половину говяжьей туши, даже две. А куда их, испортятся? Вторую половину тот в тушенку превратит. Причем это мой заказ, оплачу за работу и тару предоставлю, забрав готовое. Плюс котелок с нарубленной рыбой. Старший офицер не возражал, так что обе туши подняли на борт. Из готовой еды все передал девчатам, мол, ешьте, а то испортится. И это хорошо немного успел купить, им троим на четыре дня, точно испортится. Так что большую часть матросам отдал, эти проглоты все съели. Джонку пока отвел от борта и метрах в ста поставил на якорь. «Под присмотром будет, и не мешает. До моей вахты еще час. Я на ялике срочно на берег. Закупал горшочки для тушенки. Специи и так уже выдал. Эта тушенка мне. В трюм джонки уберу». Вот так и бегал. «Кстати, капитан наш подивился. Не знал, что у меня джонка есть, и такая небольшая. Впрочем, все мои заказы одобрил» правда распорядился часть туши на обед пустить остальное тоже на тушенку так что кок работал а он неплох горшочки я передал дальше сам а я вахту принял да в принципе все конечно встреча с лету неожиданной была но я считал что в плюсе более чем девчата на борту прибирались пищи у них на весь день есть а там на жаровне будут готовить Припасы долгого хранения у меня были. После обеда сдав вахту на берег. В госпиталь я все еще хожу. Вот так жизнь не вошла в прежнюю колею. Эскадра готовилась к выходу. Жаль, мы не поучаствуем. Хотя и нас готовили. Но для обстрела побережья. Девчатам я раздал задания, что делать. Кстати, больше десяти кило накачалось. Все банкноты прибрал и документы. Даже место нашлось для одного браунинга с боезапасом. Готовились, а вышли мы только через трое суток. Хранилище качалось, так что убирал самое нужное. На 60 кило прибрал оружие, документы и деньги. Эскадра пошла куда-то в Чемульпо. Кроме пары легких крейсеров, бронепалубная, что издали за нами наблюдали, японцев больше не было, а эскадра ушла. Наш отряд пошел к берегам, где японцы, и стали работать у порта дальний, что те захватили. Причем работали без проблем. А нас страховал броненосец Севастополь. У него так и не исправили проблемы с котлами. Десять узлов едва давал. Вот его с нами и направили. Работать было несложно. Так корректировщики давали цели, а мы их разносили». Как прямой наводкой закончили, стали работать настильно, за холмы. Судя по дымам, что-то достали. И так до исчерпания боезапаса. Надо сказать, интересный опыт, но мало. Только начал понимать, как лучше делать, и все. После этого вернулись в Артур на пополнение погребов. К слову, работало пять канлодок и два крейсера второго ранга. Это Забияка и Джигит. А мы так и работали следующую неделю, поддерживая наши войска на побережье. Оттуда корректировали. Эскадра наша искала японцев, те бои не давали. Видимо, ждали подходящего случая. И обстреливали корейские порты, занятые японцами. Крейсера из отряда порт Артура начали рейдерские действия. Уже 11 призов привели. Отряд из Владивостока подошел, соединился с нашими, усилив эскадру а мы на обстреле и поддержке сухопутных войск. Опыт рос, и это видно. Но мало, еще надо. Уже сам расчеты делал и корректировал огонь. Гром грянул через две недели, с момента, как мне хранилище поставили, и кач пошел. Кстати, уже 280 кило имею. Все три девушки можно убрать. Но кто тогда за имуществом на Джонке будет следить? поэтому убрал всю тушенку, что наварили, палатку, офицерское снаряжение, одеяло, утвори посуду и обе винтовки Мосина. Да, конь тот, его продал, а на палубе стоял, гадил. Еще когда за горшками для тушенки на берег сходил, забрал и продал. А эскадра наша оказалась сильно побита. Три броненосца потеряли, остальные еле дошли. Еще Россия утонул. Японцы выждали, когда наши расслабятся, и атаковали под утро целой лавой миноносцев. Похоже, все, что могли, собрали. Потери те несли страшное, мало миноносцев уцелело. Но дело свое те сделали. А дальше на разбитый строй наших пошли корабли «Микадо». Бой шел четыре часа и закончился к девяти утра. «Думаю, японцы празднуют свою победу, а наши праздновали свою». «Как ни крути, у наших три броненосца на плаву, два в ремонте, а японцы потеряли все. Один в бою взорвался, второй не довели, затонул из-за повреждений. Из броненосных крейсеров осталось пять, некоторые тоже побиты. Японцы их в первую линию ставили. Однако наши первыми отвернули и пошли в Артур». Так что, кто тут победил, поди знай. Но силы японцев действительно разбиты. Тут кто быстрее проведет ремонт, важно. Даже интересно, что дальше будет. Англичане передадут свои корабли, только сменив название? Так у двух десантников было. Поэтому версия вполне жизненная. Впрочем, это не моя забота. У нашего отряда свои задачи. Тем более крейсера привели два приза, полные снарядами. А то наши уже к концу подходили. Нужный калибр был. И продолжили работать по заявкам армии. Ну и дважды порт дальний обстреливали. Там заперто три десятка японских судов и две канонерки. Их и пытались достать. Потом подошел Севастополь к фарватеру в минном поле. И просто расстрелял их. Предел дальности, но ему никто не мешал, кроме самих японских канонерок. Вот так время и шло. Я новую волчью шкуру купил и убрал. Как раз место накопилось, когда по Артуру пронеслась весть. Англичане передают свои корабли японцам. Ох, и злы все вокруг были. Те все правила и нормы попрали. Ну, конечно, передали. Англичане сами их придумали и сами вот обходят. Главное, с суши Артур пока не блокирует. Наши крейсера, особенно баян, просто опустошают транспортные маршруты. И японцы стали испытывать нехватку многого. Тем более мы расстреливали кучи и штабеля грузов на берегу, что вывести не успели. Так что притормозили те с наступлением, и железная дорога еще работала. Теперь перевес сил у японцев. Пять броненосцев против наших трех. И стоит сказать, что минных сил практически не осталось у обоих сторон. Там японцы ставку именно на миноносцы сделали, кинув их в бой. А против них уже наши вышли. Достоверно известно от свежих пленных, что у японцев семь миноносцев, четыре из которых на ремонте, и англичане три передают. У нас всего четыре уцелело. Да там настоящая рубка шла. Часто на таран выходили и таранили. Это те, что с эскадрой уходили. Четыре уцелело. Еще мелочью восемь штук. Скорее катера, чисто для охраны побережья и подходов к рейду. Но их не считаю. Хотя японцы и такие в бой кидали. Так что основная ставка — это крейсера и броненосцы. Есть еще несколько канонерок, в чемуль попрячутся. Но их в расчет не берут. «Барон, подойдите!» – привычно окликнули меня. Так офицеры обращались ко мне на борту, я не возражал. А вообще, команда гордилась, что я у них служу. Конечно, мой чин для этой должности высоковат, тут обычно мичманы. Но, я так понял, в резерве нахожусь. Будут потери – переведут. «И свежих новостей!» Я закончил лечение, врач мой так и сказал, и госпиталь больше не посещаю. А жаль, удобная причина сходить на берег. Обернувшись, я обнаружил, что это капитан меня зовет. Три наших канонерки вернулись в порт. Наша вот на загрузку угля и снарядов встала. Лихтеры к борту подошли, я следил. А тут окрик, именно ко мне. Где две другие канонерки, не знаю. Те свои задачи выполняли. Пока же я бегом добежал до трапа у мостика, где капитан стоял и морской прапорщик с сумкой посыльного. У борта разъездной катер с тремя матросами. Вот так подбежав, я вопросительно посмотрел на командира. Поступил приказ из штаба флота. Вас переводят в крейсерский отряд Владивостока. На борт Трюрика, старшим артиллерийским офицером. «Что ж, неплохая карьера. Поздравляю, барон!» Почему Рюрик, я догадывался. Тот, конечно, в бою понес потери, но не это важно, а то, что он тут, в Артуре. Еле дополз, и сейчас проходит ремонт. В док с трудом загнали один из броненосцев, и шел ремонт повреждений ниже ватерлинии. Док такие корабли с трудом принимал. Команда крейсера же справлялась своими силами. «Я больше скажу. У эскадры ремонт шел не особо шибко. Витгефт погиб с Ритвизаном. Командование принял контр-адмирал Вирен. А он как-то не подгонял. Движение пошло, когда сообщили о подлости англичан. На их фоне команда броненосного крейсера «Рюрик» проявляла чудеса находчивости и трудоспособности. Все за ними следили, и я в том числе». Те сняли с крейсера все тяжелое для облегчения, использовали грузовую стрелу одного из призов и подвели корабль к берегу. И во время отлива по пояса или горло в воде меняли бронеплиты у обнажившихся пробоин, добывая их правдой и неправдой в ремонтных мастерских. Сначала с одним бортом закончили, потом со вторым. На данный момент тем призом сняли смели, откачав воду и готовились вернуть все на место. Даже новые пушки есть. На одном призе обнаружили такой груз. Заменят ими выбитые. По всем подсчетам, через пять дней корабль будет готов выйти в море, а его нужно вернуть. Там один громобой остался и бронепалубный богатырь. Оба проходят ремонт после боя. Скорее всего, крейсер рискнут в одиночку отправить, если англичане под японским флагом не подойдут к Артуру и не блокируют эскадру. Честно говорю, я за этим всем с интересом следил. Все же, какие любопытные события. Но вмешиваться и не думал. Свое я получил, большего мне не нужно. В остальном Англия не даст нам победить. И, как вижу, я был прав» так что пусть все идет, как идет. Да и особо желания вмешиваться не было. Я за комфортом стремлюсь, а не за славой». Вот так стал передавать дела прибывшему на замену Мичману, новичок, а потом на Рюрик. Причем на своей джонке рядом поставил. «Черт, да я ночую на ней. Жаль, с собой забрать во Владивосток не смогу». Пробовал закинуть удочку, но командир с рукой на привязи ходил в отказ. В принципе, приняли меня нормально. Освоился в отдельной каюте и сразу включился в работу. В свободное время, его не так и много, перенес все вещи на борт корабля. Мне кладовку для них выделили и продал Джонку, пустую. Все свое при мне. Часть вещей выложил из хранилища и убрал наложниц. Так что готов отправиться во Владик. Ну и в одну ночь посетил двух иностранных корреспондентов. Я их не трогал, все, времени нет. Да и на потом оставил. Но раз ухожу и не вернусь, то ликвидирую, пока у них аккредитацию не отобрали. Те здорово помогали японцам. Хотя моя цель – те средства, что они на подкуп тратили. Я напомню, что тут зарабатываю, а трофей с них – это самое то так что за ночь до выхода вряд ли он будет. Привели японцы подаренные корабли и свои, так что запретят нам уходить, но агентов этих все равно навестил. Обоих свободным было 30 килограмм в хранилище, занял. Даже часть добычи в сумке пришлось нести, когда возвращался. Да у них золото было. По очереди посещал, брал аккуратно, жесткие допросы, Те сдавали все ухоронки и прибирал. Банкноты в хранилище. Но вот в том и дело, что золото было в самодельных слитках или россыпью, песком и самородками. Видимо, личный бизнес скупали у местных. Пять кило не ушло, потому и нес сам. А так вернулся на борт и спать. И да, в хранилище наложницы. Тот мой ялик, средство спасения на воде нужно, документ и деньги. Даже тушенку выложил в кладовке. Вернулся, умылся и вскоре уже спал. А так я был прав. На завтраке, а этой ночью на 27 июля планировался выход. Как раз припасы принимать и воду. Но прибыл посыльный с флагмана, и Вирен запретил выход. Впрочем, тот прав. Было бы у меня ночное зрение, а верну его, когда големы смогу использовать настроившись на их зрение. Тогда можно было бы рискнуть и тихо уйти. Но сейчас смысла не было. Это мое мнение, а тот руководствовался другими. А так, команда полна, новички осваивались на борту. Сам не видел, но очевидцы рассказывали, на месте, где шел бой, воды полны были моряками с погибших миноносцев. Одни головы видно. Хорошо, место схватки за нашими осталось. Их поднимали на крейсера, так что моряков у нас даже больше, чем кораблей. Но хоть пополнили все корабли, где потери были. Так что позавтракали, обсуждая услышанное, и за работу. Много недоделано было, что планировалось устранить на пути к Владику и на месте. Кстати, место накачалось и прибрал тот мешочек с золотом, уже хватало. По моим прикидкам, я на этой парочке тысяч пятьдесят фунтов стерлингов заработал. Хорошо их снабжают. А так корабль возвращался в полностью боевой вид. К обеду англичане решили проверить нас, пошли на сближение, а наши не стреляли. Те с наглыми мордами, типа они не макаки. На одних броненосцах сблизились и, двигаясь в линии, начали пристрелку, когда заработали береговые батареи. Получившие шикарный опыт и не имея недостатков в снарядах, напомню про призы с ними, те загрохотали. Не зная, на что англичане рассчитывали, но пожары были на трех из пяти броненосцев. Причем один, уходя, оседал на корму. Чуть позже тому подвели пластырь и отправили на ремонт. В следующие четверо суток, пока мы не закончили ремонт, англичане маячили на виду, но ближе не подходили, ученые. Все это, чтобы наши крейсера не выходили и не топили грузовые суда. Так что снова пошли грузы японским армиям. Да и те, передохнув, с новыми силами двинули. Так что 20 августа железная дорога оказалась перерезана. Ожидаемо. Я думал, японцы раньше справятся. И да, Рюрик так и не выпустили, как мы ремонт закончили. Уже три недели тут в бухте. Впрочем, за это время все корабли были приведены в порядок. Даже Севастополь мог давать и держать полный ход. И Вирон решил дать бой. Рюрик будут ставить в линию с броненосцами. Вот почему нас тут держали. Победности и его в линию. Я уже и орудия пристрелял, и систему наведения настроил. Она сбита была. Ждем». Почему я не предлагаю лично взорвать англичан, что сменили флаги, хотя такие предложения ходят, то по одной причине. А меня не только чествовали, но и помоями обливали. Мол, подло взорвал корабли противника. В основном это говорили старшие офицеры. Вот теперь пусть храбро показывают, как их надо топить, а я со стороны посмотрю. Потому даже деньги предложат, откажусь. Я уже неплохо заработал. На поместье хватит. Даже на десять. Попробуют приказать? Пошлю. Это не входит в зону моих служебных обязанностей старшего артиллерийского офицера. Готов к артиллерийской дуэли, но не более. Потому я не обращал никакого внимания, что там говорят. Вам надо, идите и взрывайте. Заметил даже двое из ретроградов, что меня помоями обливали. При мне в ресторане дело было, сетовали, что неплохо бы и этих взорвать. Да пошли они. Кстати, 15 августа в лучшем ресторане Порт-Артура отметил именины. Алексею исполнилось бы 19 лет. Да, ему 18 было на момент гибели. Много приглашенных было. За этот месяц я освоился на борту Рюрика, пользовался уважением команды и офицеров. Видно, что командовать могу, а вот как артиллерист покажет время и первый бой. 800 кило почти накачалось, всю тушенку прибрал, часть припасов, всю утварь и посуду, палатку, шкуру, одеяло и оснащение офицера. Также, бывая на берегу, что случалось редко, покупал у корейцев в лапшичных разное блюдо. На 40 кило запасы сделал. Однако, как бы то ни было, но 21 августа Вирен по приказу из столицы наконец вывел все корабли для боя. И, скорее всего, последнего. Потому как эскадра Рожественского застряла в Африке. Мы тут стоим. Скоро японцы будут бить по нам осадными мартирами. Так что, только выход и бой. Как-то так. Вот за всем я с интересами наблюдал. А вечером, за день до выхода, меня к себе вызвал командир корабля, капитан первого ранга Трусов. «Проходите, барон, присаживайтесь», — указал тот на стул. «Благодарю, господин капитан. Меня уполномочили с вами поговорить. Внимательно слушаю. Люди в недоумении. Вы так ярко выступили, взорвали японский флагман, еще один броненосец» и после этого тишина, подбирая слова, сказал капитан. Все ждут новых подвигов, особенно после действий англичан. Но в ответ молчание. Стоит сказать, что я чуть слукавил. Да не было разговоров о том, чтобы я британцев взрывал. Наши моряки были злы после подлости наглов, и после прошедшего боя, где считали, что одержали победу, уверенные в своих силах, предвкушали скорый бой. Всего четыре раза я слышал о возможности повторного моего подвига. Именно при мне и все это доносили до моих ушей специально. Кто-то из власти явно понимал, что наши эскадры не побить англичан, у них больше боевых кораблей. Да, наши знали, но все равно собрались выходить. Что-что, а трусов среди моряков не встречалось. Ну, или мизер если только. Так что те четыре случая действительно мне доносили так, как будто подталкивали, чтобы я сам пришел и вызвался. Этот кукловод почему-то сам встретиться не желал. Вот уж чего не будет. Про помои на меня я говорил, это официальная версия моего отказа. Но было и второе дно. Я уже один раз рискнул, по краешку прошелся. И повторять не желаю. Это точно. Пока опция големов не заработает, полтора месяца прошло, даже чуть больше, жду со дня на день. Но пока глухо. Я бы рад был, если бы мы еще задержались, пока опция не заработает. Ее, конечно, качать нужно будет в то же время, но даже один боевик — это сила. А тут такая неожиданность. Капитан мой играет от кукловода. Надеюсь, узнаю, кто это. Тот, похоже, устал ждать и через Трусова задал прямой вопрос. Поэтому я вздохнул и спросил. «Евгений Александрович, вас-то как в это втравили?» «Вы о чем, барон?» «Играть в этой постановке. Рядом со мной уже четыре раза незнакомые офицеры обсуждали друг с другом, как неплохо было бы повторить прошлые взрывы броненосцев». Я сразу понял, что какой-то кукловод играет. Только не пойму, зачем это неизвестному. Кстати, а кто вас попросил поговорить со мной? Адмирал Вирен. Как он мне сообщил, его клятвенно заверили, что вы скоро появитесь и спрашивая разрешения взорвать японо-англичан и прославиться. А вас все нет и нет. Вирен в недоумении, сам вызывать вас не стал. Видимо, так дал понять в своей заинтересованности. Тут я не в курсе. Командующий хорошо понимает, что шансов у нас почти нет. У них и броненосцев больше. Тот пятый вернули в строй. И броненосных крейсеров. Тут стоит сказать, что я немного неправильно сказал. Витгефт и Вирон флотом не командовали, а только эскадрами линейных сил. Командующим был Макаров, что погиб. А сейчас какой-то Скрыдлов, которого никто в глаза не видел. Тот, какой месяц командовал нами из Владивостока, не показывая никакого желания появляться в Артуре. А тут и сухопутная осада началась. Так что немного поправился. А вот кто там за меня такие нелепые обещания дает, я догадываюсь. Наместник. Сам обещал, сам пусть и выполняет. Мне это просто не нужно. А так хоть недоумение мое развеяли. Оказывается, я прибежать должен и попросить, сам попросить, чтобы мне дали разрешение приказ утопить новые корабли японского флота. Ну, в чем-то Верн прав, видимо, понимал, что я его пошлю. А он не может такой приказ отдать. Я артиллерийский офицер. А вот прошение удовлетворить может. Ведь и наместник мне не приказ написал. Там я от себя добавил, а лишь разрешение — лично атаковать японцев и уничтожить два броненосца. Да, в уставе и правилах флота свои правила, я их еще постигаю, но мне действительно приказать не могут. Только добровольное согласие, на которое я, конечно же, не пойду. Вот и попробую командиру объяснить свои стремления. Не настоящая, конечно, а официальную версию ну я от себя добавлю чтобы не обольщались что ж раз вы прямо описали корень проблемы то поясню можете передать его превосходительству меня действительно чествовали после уничтожения двух японских броненосцев среди которых и флагман в основном это были молодые офицеры а вот те что в возрасте их еще ретроградами называют или чиновниками в форме вылили на меня тонны словесных помоев, называя то, что я сделал, подлым ударом. Я запомнил и поклялся больше не повторять подобного, пока эти старики со своими правилами не покажут, как нужно правильно воевать. «Они разве не показали? Бой в Желтом море!» Чуть улыбнулся Трусов. «Так меня же там не было!» Спокойно ответил я. Моя конлодка по суше работала, и порт дальний, Так что нет, не показали. Да и результатами я не впечатлен. Слабо прошло, силы воли не хватило додавить японцев. Ну и чтобы вы не тешили себя иллюзиями. В составе флота четыре типа людей. Это костяк военных моряков, для которых война — это шанс подняться. Да и вера, честь и достоинство — не пустые слова. Вторые – случайные люди, матросы, которым бы выслужить срок и домой. Дальше у нас третий тип людей – добровольцы-патриоты. Четвертое – это ушлые люди, авантюристы или наемники, которые приехали заработать. Большинство маскируются под третий тип. Вот как? И кем вы себя видите? Третий и четвертый тип, конечно. Я доброволец, служу пока война, потом подам в отставку. Служба меня не интересует. Мне хватило тех месяцев, что я имею чин, чтобы понять, не мое. Четвертый тип? Я беден. Стал еще беднее, когда дядя получил сообщение о моей гибели и как-то смог переоформить мою долю на себя. Мне об этом сообщил знакомый поручик. Из гарнизона. У его маменьки имение по соседству. отписалась. Так что я тут, чтобы заработать. Например, я поставил букмекеру на себя все деньги, еще и занимал. Четыре тысячи вышло, что в одиночку уничтожу два японских броненосца. Ставка один к 89. Да, говорил, что ради девушки, чтобы прославиться, это делаю. Я лукавил. Я беден, как церковная мышь. Теперь же имею неплохое состояние. Плюс от императора неплохо получил. Считаю это приятным бонусом. И я продолжаю зарабатывать. Я из тех, что зарабатывают на войне, но и отчизне послужить не прочь, так как я считаю это правильным, а не те местные правила войны, которые, к слову, англичане и придумали. Поэтому я буду топить вражеские корабли, но только пушками Рюрика. «Ладно, я передам его превосходительству. Сменим тему. Что это за обнаженная девушка у вас в каюте?» «Для начала не обнаженная, а в шелках. И потом не было никого. Матросу Решетину креститься нужно, если ему что-то кажется. А это не одна из тех трех, что на вашей джонке жили. То были мои наложницы, а так я не держу их на борту». «Наложницы?» — удивился тот. «Обычное дело для этих мест. Приобрел обученных, очень доволен. Кстати, тоже рекомендую». «Я вас понял, барон. Не скажу, что доволен нашей беседой, но, думаю, можем на этом завершить ее». Вот так встав, я уважительно кивнул и покинул кабинет капитана корабля. «Дел у меня еще полно, вот и двинул по ним». Завтра выход, о чем японцы отлично знают через своих агентов в городе. Я точно знаю, что они есть. Видел, как десантники их уничтожают или сдают. У меня же память подводила. И уже не помню, по кому те работали. Хорошо англичан вспомнил, аккредитованных корреспондентов. Так что тут особо действий не предпринимал. А смысла не было. Даже если шумиху подниму, меня вряд ли послушают». А то и вопросы начнут задавать. Мол, откуда я знаю? Сам же, выйдя на палубу, у правого борта с удовольствием осмотрел рейд. Корабли готовились к бою, многие к последнему. Отметил, что капитан отбыл, его катер пошел к флагману. Это их там дела, мне неинтересны. Сам же наш красавец корабль изучал. Да, корабль считался тихоходом. Едва 18 узлов, устаревшие орудия с укороченными стволами. Правда, тут уже я повлиял. Так как был еще один приз с корабельными орудиями, то мы поменяли все пушки в 152 мм и 120. Наши старые на берег создавали новые батареи, а новейшие нам. Стволы заметно больше, за борт уходили. Немного проблемы были с креплениями, не совпадали со старыми, но мы решили. Это у пушек 152 миллиметра. У 120 таких проблем не возникло. А расчеты осваивали новое орудие. Благо, часть в казематах, остальные шли со щитами. Я лично такими модернизациями был доволен. Вот так и впитывал мирный вид эскадры. А потом двинул проверять свою кухню. Работы много. Надеюсь, ночью успею поспать, набраться сил.